К вечеру пятого дня лорд вампиру достоил магнификуса нескольких хлопков в ладоши. Это послужило знаком для уставших музыкантов, и они, собрав свои барабаны, растворились в сумраке стен. Ну и зачем мне эти бисексуальные фокусы? Задыхаясь, присел на корточки божественный ученик. Пригодятся, сказал рыцарь. Один мудрец сказал. Наилучшим способом реализует себя тот, кто познавая мужественное, сохраняет в себе женственное. Очень прогрессивно огрызнулся взмокший ученик и предложил: «Может, все-таки покажешь парочку другой эффектных ударов? Почему ты не бросаешь палку ни в попад?» Спросил его обхараш. Тут магнифику собрался внимание, что он действительно все еще держит прут в руках. Привык. Уже не замечаю, признался он и откинул палку в сторону. Напрасно бросил, заметил рыцарь. Хотя пусть так. Завтра тебе принесут другую, красивую и тяжелую. Мой меч легче, напомнил второй. При чем здесь меч? объяснил лорд вампир. Дело не в мече, дело в его идее. А идея у любого меча тяжелая. их же для убийства делают слишком всё это абстрактно, сказал Магнификус, пока до дела не дошло, не стал разъяснять смысл своих доводов обхараш и сообщил: "Теперь в тебя палками будут кидать. Ты очень неуклюжий". "Валяйте", смирился второй, лишь бы это всё скорее кончилось. Кстати, где все остальные в саднике? Я их с того дня, как мы сюда приехали, ни разу не видел. Где и должны находиться все порядочные вампиры? Заложил руки за спину лорд вампир. В гробах? Что и у тебя есть свой гроб? Естественно. Трудно расставаться с дурными привычками. Можно посмотреть? попросил магнификус. Никогда не видел обиталища вампира. Рыцарь задумчиво взглянул на любопытного гостя и милостиво махнул рукой, предлагая пройти за собой. Они пересекли зал, прошли коротким коридором, вырубленным в скале, и очутились в зале не намного большим зала молодого человека. Вместо кровати в центре зала на гранитном постаменте действительно стоял гроб. Роскошный лакированный саркофаг с двустворчатой откидной крышкой, обитый внутри белым атласом. Вокруг постамента с рыцарским ложем стояли четыре кованые подставки с горящими факелами и журнальный столик из дерева. На столике находился маленький круглый аквариум, в котором степенно плавала золотая рыбка. "Знакомьтесь", показал на рыбку лорд вампир. Это Нема. Нема, ён кивнул на пришельца. Это Магнификус. Очень приятно, только и смог сказать тот. Почему Нема? спросил он, когда они вышли из спокойя Фабхараша. Я сам не разбираюсь в рыбьих именах. Мне так Теклис посоветовал назвать, признался рыцарь. Популярная сейчас у рыбок имя, сказал Магнификус и не удержался от вопроса. Где достали рыбку? А в Альдорфе в зоомагазине купили, ответила Бхараш. Что-то не так? Нет, всё нормально, успокоил его второй. Не могу привыкнуть, что здесь всё как дома. Не всё, положил ему на плечо тяжёлую руку рыцарь. Дома ты мир не спасаешь. и в тебя палками не кидаются а да кто палки вспомнил магнификус